Глава 26. В столицу они прилетели поздно ночью, но это даже к лучшему. Катюша из окна такси разглядывала светящиеся огнями улицы и даже не думала о том, чтобы прикрывать рот. О, картинг-центр! Ничего себе махина. Завтра можем сходить, если хочешь. Игорь наоборот ничем не восхищался и сосредоточился лишь на том, чтобы в пути не уснуть. Если ты пригласишь, конечно. Я? Катюша уже переключилась на жилой комплекс. состоящей из раскрашенных в разные цвета высоток. А кто? Я тебя в Москву пригласил. Ты меня на развлечения? Мне кажется, у нас формируются здоровые семейные отношения. Я здесь по работе, возмутилась Катя. И поездку не ты оплачивал. Это командировочные и организационные расходы. Про то, что фирма твоя, не надо. Расходы не входят в налогооблагаемую базу. Иногда вылетает из головы, что секретарь способен испортить всю романтику. У тебя вообще ничего святого нет. Всё цифрами испоганило». Это хорошо, что я цветы купить не успел. Совсем бы до слёз довела». Снимите с себя ореол романтики, Игорь Валентинович, вам не идёт, засмеялась Катюша. А в картинг-центр всё-таки сходим, очень интересно. Ладно, лениво согласился Игорь. А сейчас в ресторан соскочим, ты голодная? Катюша прислушалась к организму и вздохнула. Немного, но не заскочим. Хочу поскорее оказаться в отеле. Зачем? Посреди ночи ворвёшься в комнату Климова, чтобы застукать его с Валерией? Она поморщилась. Нет, конечно. Хотя не буду скрывать, мне этот вопрос очень интересен. Потому врываться не буду, но тихонечко подкрадусь к двери и подслушаю. Я очарован твоей беспринципностью. Катюша подумала, а потом отмахнулась сразу ото всех обвинений. Знаю, что некрасиво, но лучше так, чем тешить себя пустыми иллюзиями. Славка, насколько я понимаю, вообще не в курсе, что я здесь. И если он во время разлуки сразу в любовные приключения ударился, то, вероятно, больше последних капель и не понадобится. Игорь долго смотрел на её профиль, чего она не замечала, а потом всё же сказал тихо: "Кать, ты сама себя слышишь? Ты будто бы ждёшь этой самой последней капли. То-то радости будет, если Климов окажется негодяем и бабником, То-то тебе сразу легче задышаться". "Неправда", Катюша насупилась. "Это будет очень больно. Я начну долго страдать". Точно, прекрасный план. Пострадаешь немного и уже с чистой совестью сможешь себе сказать: ты от цели не отступилась. Эта цель виновата. Какое счастье можно жить дальше? Ты специально переворачиваешь. Он наклонился к ней и ответил почти в висок. "Нет, я не переворачиваю. Человек либо видит впереди счастье, либо ищет любой повод, чтобы счастье не случилось. В начале отношений не бывает золотых середин". Да много ты понимаешь. Сколько у тебя было романтических отношений, учитель? были, но настолько романтические впервые поехали в ресторан. Катюша подумала и всё-таки отказалась. Ей в самом деле хотелось наконец-то выяснить, что к чему, а то мурашечки бегут, но в какую-то другую сторону. Мечта остаётся мечтой, но ощутимо оттеняется чужим присутствием, и было бы неплохо наконец-то поставить или точку, или восклицательный знак, а то это многоточие конкретно уже выводит из себя. Гостиница оказалась шикарной. Катюша остолбенела от переизбытка золотого света в огромном холле, который подошел бы для проведения концертов каких-нибудь оперных див мировой величины. К стыду своему Катя не знала ни одной такой дивы, потому и впала в восторг, лишь краем сознания, приобщившись к этому дворцовому великолепию, и лишь распознав посреди роскоши администратора и причитающуюся ему стойку, она опомнилась и побежала вслед за Игорем, на ходу припоминая, что билеты бронировала не она. А с этого хитреца станет и в один номер их заселить. Она даже не постеснялась подняться на цыпочки и уточнить ему в ухо. У нас разные номера, я надеюсь. С кем? Игорь заполнял какие-то бумажки и не отвлекался. С Климовым? С тобой. А. Он вдруг замер и медленно повернул голову, одновременно изгибая бровь. Я вот сейчас не понял. То есть нам сразу надо было селиться в один, а не завтра, как я планировал. Кать, тебя фиг поймёшь. Да нет же, наоборот. Катюша начала краснеть от мысли, что чинного вида администратор всё слышит и только вида не подаёт, потому теперь совсем тихо зашептала: "Я не то имела в виду, а совсем наоборот. В смысле, чтобы у нас были разные комнаты, а то тебе хватило бы чувства юмора. Я бы потом всему штату объясняла, что я забочусь о своей репутации, вот". Игорь выпрямился и выдохнул так, будто на его плечах лежали все тяготы мира. "Вы не могли бы выдать ключи от её комнаты?" Мой секретарь страдает запущенной фобией. Вы только гляньте, как её колбасит. А я пока здесь закончу. Кать, свой паспорт оставь. Администратор с непроницаемой миной протянул ей ключ-карту и совсем уж не эмоциональным тоном добавил: "От имени отеля приношу вам извинения за обилие золота в интерьере. Это непростительно с нашей стороны. Третий этаж, первый коридор. Но если вы будете настолько великодушны, чтобы выносить этот вопиющий стиль ещё пару минут, то вас проводят". Катюша захлопнула рот. Наверное, этот человек тут всяких посетителей повидал. Его обычным раскалбасом не смутить. И всё-таки тихо-тихо прорычал, передавая ухмыляющемуся Игорю паспорт. Но он откликнул, когда она отошла на несколько метров, так что эхо звонко отозвалось хрусталём. Кать, мой номер рядом. Это хоть ничего, не испортит репутацию. Или мне где-нибудь в Майами поселиться, как бы чего не вышло. Теперь Катюша прорычала громко, уже не стесняясь сотрудника. Тот и ухом не моргнул, продолжая созерцать пустоту впереди себя. Номер оказался весьма впечатляющим, но этому уже удивляться не приходилось после такого то тахола. Катюша бросила небольшую сумку, которую вчера вечером собирала под надзором всех подруг, и снова вышла в коридор. Игорь, появившийся минут через пять, продемонстрировал ей паспорт, но в руки не отдал, резко обошел и открыл следующую дверь. Катюше пришлось преследовать за ним, чтобы заполучить документ обратно. Его номер вообще больше напоминал трёхкомнатную квартиру, что немного выбило её из колеи. А, и ты здесь? Игорь снова улыбался, оттягивая пальцем галстук. Очень, кстати. Я всё-таки заказал еду в номер. Сразу и перекусим. Всё, хватит уже изводиться. Ты такая смешная, когда злишься. Злил бы и злил, если бы иногда работать не приходилось. Поедим, выспимся, а утром начнём поченённых шерстить. То есть я шерстить, а ты искать повод, чтобы на всю жизнь разобидеться на Климова. Таков же план? Или снова будешь злиться? Да не злюсь я. Просто столько эмоций разом. И давай перекусим, давно пора. Все равно сразу не усну. Кстати, номера какие шикарные. Неужели все сотрудники в таких же живут? Все две недели? Нет, конечно. Я жадный капиталист, а капиталист считает каждую копейку. Катюша растерянно посмотрела на него и тоже стянула кофту. Здесь было слишком тепло. Очень быстро на тележке привезли и ужин. Выбора посреди ночи особенного не было, но салаты и огромные бифштексы под маринадом обоих устраивали. И уже усевшись возле невысокого столика прямо на пол и отправив в рот первый кусочек вкуснятины, Катя вспомнила, что её так удивило. Не похоже, что каждую копейку считаешь. Она определённо махнула вилкой по воздуху. Ты не путай, Кать. У меня статус. Серьёзный договор подписываем с серьёзными людьми. Буквально завтра и послезавтра кто-то из их представителей может приехать сюда для обсуждения мелкой детали. Покажи я, что у меня не хватает средств на приличное проживание в течение двух дней, то будь уверена, что все уверения в рентабельности моей сети были бы тут же обесценены. Надеюсь, понятно объяснил. Правила игры такие. Пыль в глаза, но без этой пыли я будто бы играю в другой лиге, а твой номер просто рядом. У тебя должность такая быть на расстоянии вытянутой руки от меня. Вот и пришлось раскошелиться. Если бы не это, то дулы бы ты сейчас на электричке куда-нибудь в пригород или вообще со мной бы пожила. Места там много. Не получится воззвать к моему чувству вины. Раскошеливайся, шеф, если у меня должность такая. Понял. Теперь она на меня ещё и орёт. О, тут нам случайно вино положили. Он запустил руку на нижний ярус столика. Ага, совершенно случайно, согласилась Катюша. С салфетками перепутали. Разливай. Сейчас немного для храбрости выпьем, а потом пойдем под подславкину дверь подслушивать. Всю жизнь мечтал, Кать. Это ведь реально смешно. Ты практически уверена в том, что его застукаешь. Возможно, даже расстроишься, если не удастся. Он точно твоя мечта. Точно. Если только не с Валерией. Оригинально. Ну ничего, я подожду кровавой развязки, хоть это и бьет по самооценке. «Еще наливай. Что-то во мне смелости не прибавилось. Вино свое дело сделало. Жел сотрудники не догадались положить еще бутылочку, но и одной хватило, чтобы они парочкой выбрались из номера и тихонько отправились на расследование по пустынным ночным коридорам отеля. "Это как в сиянии", восхищалась Катюша непонятно чему и шепотом. "Ух, жутенько. Сколько фильмов ужасов снято вот про такие отели". "Тихо, там кто-то идет!» Игорь подхватил ее и затащил в глубокую арку. "Никого там нет". Катя на всякий случай прижималась к нему, чтобы его убивали первым. А вдруг бы были, смеялся Игорь. Не расслабляйся, Кать, идем дальше. Она с бесшумным смехом и передвигалась дальше. Лифт решили обойти стороной. Неудобно получится, Наткнись они на сотрудников. А вот по витым лестницам, крадучись, пробираться еще смешнее. Прислушиваться к каждому шороху, замирать и втягивать шеи, будто пытаясь сначала узреть новый пролет, а уже потом в него переместиться. Катюша вообще быстро вошла во вкус и даже подгоняла: "Ну уже быстрее, а то утро наступит, а мы только животы от смеха надорвём. Кстати, тут случайно нет камер видеонаблюдения?" "Есть, наверное." Он уже устал смеяться. "Или нет?" "Но лучше этим вопросом не задумываться." "Ты прав. Коллега по шпионажу, переходим на новый уровень." Она показала пальцем вверх, где должен был начинаться уже шестой этаж. "Кстати, а какой этаж нам нужен?" Схватила его за руку, чтобы тащить за собой, но на этот раз Игорь не поддался и наоборот потянул её на себя, прижал к перилам, наклонился и коснулся губами щеки, притом приговаривал: "Кажется, наступил страшный момент, когда я должен кое в чём признаться". Он опустился ниже и поцеловал в уголок губ. Катюша не оттолкнула, но возмущаться ещё могла. "Так, признавайся скорее. Целуемся и идём дальше. Время поджимает". Игорь думал не слишком долго и поцеловал Но довольно скоро отстранился. Это, Кать, не знаю, как сообщить тебе. Да что случилось? Ты уже и целоваться не хочешь? Не поняла, Катя, в чём её конкретно обижают? Я не об этом. Я забыл тебе сказать, что весь штат в другой гостинице. Что? Она кое-как вдохнула. Я неделю настраивалась появиться перед ним неожиданно и всё сразу узнать. А он сейчас на другом конце города? Ты раньше сказать не мог? Ну, примерно так. Катюша почему-то не сильно разозлилась, а смеяться принялась ещё громче. Тогда кого мы сейчас выслеживали? Это ты выслеживала, а я просто твои тылы прикрывал. Если честно, я ещё ни разу в отелях такими непотребствами не занимался. А как представлю лица security, когда они записи из камер начнут просматривать, так вообще ухахатываюсь. Ну, скажи, что в твоей жизни были свидания интереснее? Какое же это свидание? Вино, ужин и совместная прогулка. Это ещё не свидание. А, обычные рабочие отношения? Игорь не выпускал её из рук, хотя и едва сдерживал смех. Рабочие, рабочие. То есть охрана будет просматривать записи? Ага, или уже сейчас смотрят. Целуй меня. Надо окончательно их запутать. Ну, Катюша и целовала. Security радость, а Славка всё равно на другом конце города. Так почему бы и не поцеловаться? Раз подходящие губы подвернулись. И так тепло и напряженно ей стало, что даже захотелось в коридоре третьего этажа пройти мимо своей двери, а потом сказать Игорю, что она допускает миллиардную долю такой вероятности. Он ей очень нравится. Быть может, так сильно, как даже Славка никогда не нравился. Наверное, в таком признаваться немного стыдно, а еще стыднее признавать, что несколько лет жизни она потратила на какую-то ерунду. А еще, еще стыднее, если Славка сейчас место себе не находит. переживает об их отношениях и даже не думает смотреть на Валерию. Пока Катя тут переориентировалась, как какая-нибудь профурсетка. И через весь этот стыд надо всё-таки сказать. Она даже придумала, с чего начать. Но Игорь вдруг остановился, отпустил её руку и заявил: "До завтра, Кать. Поработаем работу, а вечером картинкой всё остальное. Выспись хорошенько, сколько успеешь. Я в 11 за тобой зайду".